Глава 6 Исцеляющая сила благодарности. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили «Иисус, наставник, помилуй нас» увидев их он сказал им пойдите покажитесь священникам». и когда они шли очистились один же из них видя что исцелен возвратился громким голосом прославляя бога и пал ниц к ногам его благодаря его и это был самарянин. тогда иисус сказал не десять ли очистились где же девять как они не возвратились воздать славу богу кроме всего иноплеменника и сказал ему встань «Иди, вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 11-19. Этот замечательный рассказ о десяти исцеленных, прокаженных — это история каждого из нас. Если убрать истории об исцелениях из четырех Евангелий, то будет утрачена одна из самых важных их частей. История о прокаженных напоминает нам, что болезнь тела берет свое начало в болезни души. Я помню, как некоторое время назад читал сообщение о заявлении доктора Элмера Хесса, сделанном при его вступлении в должность президента Американской медицинской ассоциации. Он сказал, что врач, который не верит в Бога, не должен находиться в палате с больным. Я думаю, большинство врачей согласятся, что вера в Бога оказывает глубокое влияние на поддержание идеального здоровья. Давайте вспомним известное изречение – Врач лечит больного, Бог исцеляет его. Как уже отмечалось ранее, слово «прокаженный» в Библии означает разум, беспокоящийся о противоречивых желаниях, эмоциях и запутанных идеях. Это означает больной разум человека, который болен в своих мыслях, эмоциях и теле. Проказа – это изнуряющее заболевание, поэтому оно символизирует состояние человека, который утратил свою жизненную силу, энергию, энтузиазм и желание жить, потому что психологически отделил себя от источника всей жизни. У нас возникает прокаженное состояние, когда мы полны зависти, ревности, гнева, ненависти, самоуничижения и других разрушительных эмоций. Когда в Библии говорится, что Иисус проходил через Самарию и Галилею, чтобы достичь Иерусалима, это относится к процессу молитвы или шагам молитвы. Иисус символизирует идеал, ваши желания, план или цель, которые всегда идут по улицам вашего разума, призывая вас двигаться вперед и вверх. Ваш идеал, образ или видение в данный момент говорят вам «поднимись и прими меня», Когда вы поднимаете свое желание в сознание до точки принятия, вы испытываете истину слов «Вера твоя спасла тебя». Ваше желание должно пройти через Самарию, которая означает замешательство, двойственность и конфликт в Галилее, в вашем разуме. Число десять, упомянутое здесь, символизирует завершение процесса. Если рассматривать это упрощенно, цифра один означает мужской или активный аспект, а именно вашу идею или желание. Ноль или круг символизирует лона или восприимчивый разум человека. Женщина означает лона мужчины. Другими словами, десять означает взаимодействие мужского и женского элементов вашего разума, мысли и чувства, идеи и эмоции, разума и сердца – Когда они функционируют гармонично, конструктивно и радостно, это счастливый союз или брак. Такой человек хорошо интегрирован, здоров, полон жизненных сил и смелости. Мысли должны быть соединены с истинным чувством. Наши мысли должны соответствовать духовным стандартам, изложенным Павлом. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, если добродетель и похвала. О том помышляйте. Истинная эмоция следует за истинной мыслью. Сердце или субъективная эмоциональная природа должно быть чашей Божьей любви, так как оно является святилищем и его святого присутствия. В Библии оно называется чашей. Когда мы размышляем о духовных ценностях жизни, мы получаем переливание любви, веры, уверенности и энергии, которые текут по нашим жилам, трансформируя все наше существо. Наша вера загорается, когда мы осознаем, что все совершается верой, которая является движением всемогущества внутри нас. Существует только одна сила, и это наше собственное сознание. Когда мы думаем о чем-либо, мы в этот момент направляем поток всемогущей творческой силы через одну точку внимания. Наша вера – это, по сути, наша мысль, которая, как сказал французский психолог Бодуэн, начинает исполнять себя медленно, принимая форму и функцию в нашей жизни. Каждый из нас хочет достичь Иерусалима. Города мира внутри себя, что означает, что когда наше желание полностью воплощено в сознании, мы достигаем состояния исполнения или осуществления. Мы теперь в мире, Иерусалим, наш разум больше не разделен, двое, желание и вера стали единым, и все хорошо». Число 10 также является священным числом и связано с линией 1 и кругом 0 которые образуют крест только тогда, когда в разуме есть конфликт. Этот конфликт и разочарование возникают, когда человек пребывает в состоянии двойственности. Он видит две силы и верит в добро и зло. Он смотрит на свое окружение, обстоятельства и условия и говорит себе «это безнадежно, все потеряно, из этой дилеммы нет выхода, я неизлечим». И множество других подобных утверждений. Он переносит силу, которая находится внутри него самого, на внешние условия, возможно, обвиняя погоду других людей или проклятие в своих проблемах. Когда желание и страх вступают в конфликт, разум и тело превращаются в поле битвы, что приводит к бесполезной трате энергии, ослаблению жизненно важных органов, нервному истощению и полной усталости – Человек должен научиться не делать созданные вещи или проявленный мир причиной своих бед. Он не должен возносить созданное выше Создателя. Он должен разрешить конфликт, обратившись внутрь себя, и, как Куимби, представить свое дело перед великим трибуналом, Богом, единственным присутствием и единственной силой. В тайной комнате своего собственного разума он отдает высшее признание Духу внутри себя. Он смотрит на свои пугающие негативные мысли и изгоняет их из своего разума, осознавая, что они лишь иллюзия силы. За ними нет принципа и ничего не поддерживает их существование. Он напоминает себе, что есть только одна творческая сила, которая сейчас течет через его мысленные образы, принося ему то благо, которое он ищет. Он продолжает делать это регулярно и систематически, пока ситуация не исцелится». Он принял решение или вынес приговор в своем разуме. Он осудил виноватую причину, негативные мысли и освободил своего узника, желания передав его в руки Господа, своего подсознательного «я», где через повторение, веру и ожидание его желания глубоко проникает в подсознание. Это называется терапией глубины, или, как говорит Библия, входом в Иерусалим, «Уру город, в Салем мир», то есть достижением точки убежденности – Крест, который мы несли, теперь снят, потому что мы достигли места смерти. Наше желание было погребено, где оно сначала умирает, а затем воплощается как ответ на нашу молитву. Слово, мысль стало плотью, проявилось в нашем теле и окружении. Крик десяти прокаженных — это крик каждого человека. Это мольба каждого обеспокоенного, разочарованного и невротического человека к мастеру или духовной силе внутри — которая одна может дать мир и здоровье разума, тела и эмоций. Они вознесли свои голоса. Вы поднимаете себя умственно, когда с благоговением, преданностью и обожанием обращаетесь к духовному присутствию внутри, которое исцеляет все ваши недуги. «Наставник, помилуй нас!» Сотый Псалом говорит «милость его вовеки», как прекрасны эти слова – Они трогают струны сердца, побуждая вас идти вперед, с хвалой Богу, на устах. Навсегда. Пойдите, покажитесь священником. Слово «священник» является символом духовного восприятия интуитивного осознания великих истин Бога. Священник — это тот, кто приносит жертву. Каждый человек становится священником Бога, когда отворачивается от ложных богов и отравленного пира, иррационального массового сознания с его страхами, суевериями и ужасами, чтобы полностью сосредоточить свое внимание на едином Боге и его законах. Он жертвует или отказывается от своих негативных мыслей, страхов и ложных убеждений, размышляя о любви, мире, красоте и совершенстве. Он должен отдавать, чтобы получать. Он отказывается, то есть постится от обиды и насыщается любовью. Постится от идеи бедности и насыщается идеей Божьего изобилия. Постится от страха и насыщается верой в Бога и все доброе». Пастится от печали и выделяет сущность радости, зная, что радость Господа – это его сила. Истинный священник постится от боли и насыщается тихой рекой Божьего мира. Он постится от самоуничижения, депрессии и жалости к себе, насыщаясь доброжелательностью, общительностью, добротой, благосклонностью и смехом. Он постится от симптомов и насыщается мысленным видением здоровья и счастья. Он постится от тьмы и насыщается светом Бога, отраженным на всех его проблемах, зная, что свет, интеллект Бога знает только ответ. Он постится от кармы, судьбы, предопределения и насыщается Богом вечным, настоящим, зная, что абсолют не осуждает, не судит, не наказывает и не посылает болезни, недуги или смерть». Он знает, что хотя и в руки могут быть залиты кровью других, и хотя он мог совершить ужасные преступления, он может мгновенно обратиться к Божьему присутствию внутри себя, возносясь к сердцу Бога, утверждая и ощущая, что теперь он тот человек, которым Бог намеревался его видеть, счастливым, радостным, уравновешенным, мирным и любящим». Когда этот человек рисует картину или видение в своем разуме и сердце, он жаждет внутреннего изменения. Божий закон автоматически отвечает на его новый мысленный образ, и прошлое забывается, и больше не вспоминается. Если человек неправильно использовал законы химии или электричества в течение 20 лет, в момент, когда он начинает правильно применять принципы, эти законы автоматически отвечают – Закон не может держать обиды или пытаться отомстить. Когда мы работаем со своим разумом, мы также используем принцип разума. Не имеет значения, был ли человек убийцей, вором или совершал любые другие злодеяния. В тот момент, когда он искренне решает изменить свою жизнь, утверждая новый образ и представление о себе в своем разуме и ощущая истину того, что он утверждает, закон меняет свое прежнее действие и отвечает, соответствуя новому проекту разума. Мы должны понимать, что формальная молитва не принесет результата. Только когда искренность и новый духовный взгляд овладевают умом, из глубин разума стираются прежние негативные шаблоны, которые вызывали все проблемы. Мы должны помнить, что закон не делает исключений, более того, закон всегда беспристрастен. Законы нашего разума никогда нас не наказывают. Мы лишь испытываем реакцию закона, который мы привели в действие своими мыслями и убеждениями. Когда человек понимает это, у него нет оснований ненавидеть или презирать самого низкого человека на земле. Более того, нет причин для злобы, обиды, зависти или ревности, так как каждый человек может обратиться внутрь себя за тем, чего он желает. Когда они позитивно утверждают свое право на то добро, которое ищут, закон разума отвечает на их мысленное принятие. Нет оснований для того, чтобы питать враждебные чувства к людям, которые нас обманули или обокрали. Ничего не теряется, если мы не признаем эту потерю в своем сознании. Все, что нам нужно сделать, это осознать, что все существует в бесконечном разуме, мысленно и эмоционально отождествить себя с тем, что мы хотим, и наши ресурсы снова будут восполнены из бесконечного резерва Божьих богатств, способами, которые нам неизвестны. Потери не существует, кроме как ощущения потери». Люди, которые нас грабят, обманывают или каким-либо образом вводят в заблуждение, это всего лишь посланники, указывающие нам, каким мы воспринимаем себя сами. Они свидетельствуют о нашем состоянии сознания, как мы можем злиться или быть враждебными по отношению к другим, если они всего лишь инструменты нашего собственного разума, исполняющие сценарий, который мы написали сознательно или бессознательно в книге жизни, нашем подсознании, простить легко, «Все, что нужно сделать, это простить себя за негативные и разрушительные мысли, которые ранили нас в то время, как те, на кого мы злились, вероятно, ловили рыбу, танцевали или прекрасно проводили время. Чтобы исцелить любую ситуацию, покажитесь священнику, ведь вы сами являетесь этим священником, постоянно жертвуя меньшее ради большего». Вы можете принести свою жертву прямо сейчас, выразив свое желание на совершенное исцеление, направив свое внимание с симптомов и тела к Господу жизни внутри себя. Подтверждайте, что бесконечное исцеляющее присутствие насыщает каждый атом вашего тела, делая вас цельным, чистым и совершенным». Знаете и ощущаете, что живой интеллект, создавший ваше тело, сейчас берет верх, заставляя все органы вашего тела соответствовать вечному Божьему образцу гармонии, здоровья и мира. Когда вы входите в ментальную атмосферу гармонии, здоровья и мира, происходит перестройка ваших мыслительных образов, за которой автоматически следуют молекулярные изменения в структуре тела, чтобы соответствовать новому состоянию сознания. Вы теперь преобразованы, потому что пережили духовные переливание, исцеляющие силы, высвобожденные вашими молитвами, так что каждый атом вашего существа танцует в ритме вечного Бога. Не десять ли были очищены. Где же девять? Упомянутое число девять относится к сознанию обладания. Обладание – это девять десятых закона, когда мы входим в чувство обладания тем, чем стремимся быть, или продолжаем утверждать и ощущать как истину то, что мы провозглашаем. Мы добавляем мысль к мысли, настроение к настроению, и, наконец, достигаем точки исполнения в сознании. Следующий шаг – десять, или наше благо, ставшее явным. Цикл сознания завершён, мы вернулись к началу. Начали думать о Боге Едином и закончили, переживая Бога Единого. Все сводится обратно к Единому, к исходной точке. Вы прославляете Бога каждый раз, когда ваша молитва получает ответ. Ваши мысли и чувства становятся единым целым, соединенным энтузиазмом и любовью. Проявление – это сын в выражении, идея, воплощенная в реальности». «Сказано, что поблагодаривший был чужаком. Чужаком в вашем разуме может быть болезнь, страх, беспокойство или деловая проблема. Эти негативные настроения – чужаки, пришельцы в доме Бога. Наш разум должен быть домом молитвы, а не вертепом разбойников. Страх, беспокойство и гнев – это чужаки и захватчики, которые лишают нас душевного покоя». Когда мы лишаем эти состояния питания, игнорируя их и уделяя все наше внимание и преданность Богу и Его атрибутам и качествам, наш разум очищается. В этот момент мы прославляем и возносим Бога, пребывающего внутри нас. И один из них, увидев, что он исцелен, возвратился назад и громким голосом прославил Бога и пал ниц к его ногам благодаря его. Здесь перед нами представлена идеальная формула молитвы. Возможно, вы прекрасно проявляете себя в жизни, счастливо женаты, у вас процветающий бизнес и замечательные друзья, но при этом вы можете страдать, например, от болезни сердца и проблем с глазами. На одном из недавних занятий по книге Иова мужчина написал мне, что он решил оставить девять гармоничных стабильных аспектов своей жизни, чтобы восполнить тот, который был утрачен или отсутствовал. Он сказал, что начал работать над качеством, которого ему сильно не хватало. «Благодарностью». Этот молодой человек признался, что редко кого-либо хвалил и не был благодарен за все свои благословения. Он был поражен, когда начал задумываться обо всех удивительных вещах, которые с ним происходили, и о многих дарованных ему благах. Чужаком в его жизни была проблема с глазами». Настроение благодарности и благодарное сердце настраивают нас на творческие силы Вселенной, и то, что мы изучаем, возвращается к нам, умноженное законом действия и противодействия. Этот человек успокоил свой ум и представил, что он говорит с царем царей, Господом господствующих, внутри себя. Конечно, он не имел никакого конкретного мысленного образа Бога. В его мысленном взоре он ощущал божественное присутствие, ту самую жизнь в нем». Он начал повторять снова и снова «Спасибо, Отец!» «Спасибо, Отец!» Он говорил это мягко, спокойно, нежно и с любовью. Каждый вечер он входил в дремотное состояние и медитировал таким образом. Он засыпал с настроением благодарности и полностью исцелился от проблем с глазами. В библейском языке он пал ниц к его ногам. Слово «лицо» означает истину и присутствие Бога. Ноги символизируют понимание. «Пасть Ниц» означает смириться и отбросить интеллектуальные сомнения, осознавая, что бесконечная мудрость и сила находятся внутри вас и способны на все. Он понял, что зрение духовно, вечно и неразрушимо, и что все, что ему нужно было сделать, это войти в состояние благодарности за уже дарованный дар. Благодарное сердце – это разум, который верит и восторгается радости ответа на молитву. Вы, вероятно, часто благодарили продавца за пальто, костюм или платье, за которые заплатили, но которые еще не получили. Вы знаете, что он доставит вам это, и вы доверяете ему безоговорочно. Обещания Бога никогда не подводят, и вы также можете благодарить за дары, которые уже были вам даны. Поднимитесь до уровня понятия и живите с благодарным сердцем за уже полученный дар. «Я был чужаком в чужой земле». Все мы, по сути, странники, паломники и чужаки в этом мире. Мы ушли из рая и не чувствуем себя здесь как дома. Наше паломничество – это возвращение к единому. У нас есть любовь, стремление, идеалы и желания, и когда мы смотрим на мир, он, кажется, отрицает внутренние шепоты и струны наших сердец, которые напоминают нам о нашем происхождении и зовут нас обратно к нему. Есть только одна вещь, которую мы все ищем – это Бог внутри нас – творческое присутствие и сила. Отложите в сторону все хорошее, устойчивое в вашей жизни и найдите чужака, то, что беспокоит вас, что на данный момент тревожит. Возможно, есть желание, которое еще не исполнилось. Обратитесь к Богу внутри себя, успокойте свой ум, сосредоточьтесь на том, что Дух внутри вас. Бог является причиной и источником всех ваших благ. Затем благодарите, мягко и тихо повторяя «спасибо» снова и снова, словно колыбельную, пока ваш ум не наполнится чувством благодарности. Продолжайте это делать, пока не почувствуете полное насыщение сознания. В этот момент ваш ответ придет прокаженный и очищенный. Пусть вашей молитвой будет «О Боже, даруй мне еще одну вещь» — благодарное сердце.